Все ее дела согласны и созвучны с нею, но это созвучие гибнет, если дух, которому надлежит быть высоким, угнетен тоской или скорбью. Всякий трепет и тревога и леность в любом деянии несовместимы с честностью, ибо честность спокойна и неустрашима. Она всегда налегке,